Келдыши-дегтяра орали друг на друга, и продолжалось это уже довольно долго. Начали они при Агате, потом выставили ее на кухню, точь-в-точь точь родители, начитавшиеся педагогических журналов, где советуют не травмировать ссорами психику ребенка. Даже сквозь закрытую дверь слышны были выражения, которыми мужчины обменивались. «Начать записывать, что ли? Чтобы вернуть при случае». Агата сидела на диванчике и часто вздыхала. Не хватает еще, чтобы из-за нее ссорились друзья. Потом расстраиваться надоело. Агата поставила чайник. Может, у них в горле от крика пересохнет, и они выдохнутся. И захотят пить. И есть. Агата заглянула в холодильник. Кроме бутербродов и яичницы, готовить она ничего не умела. Да и зачем? Ведь есть же бабушка. Агата сделала несколько гигантских бутербродов с колбасой и сыром и опять уселась на диванчик. Взрыкивания за стеной делались тише. И правда устают. Агата жевала и думала. Если уж ловец не мог найти сбежавшую Анжелику, то что может сделать она? Все возлагают на нее какие-то надежды. Учителя, одноклассники, бабушка, Шрюдер. Теперь вот еще Борис. Это здорово давит на психику. Точно она у всех взяла в долг и не может отдать. Один келдыш ничего не ждет и не требует хотя из-за нее, Агаты, у него лишние болячки, неприятности и дефективный кристаллизатор. Или, правильнее сказать, дефектный. Кристаллизатор, хапнувший чужую магию. Кристаллизатор, принимающий ее за свою хозяйку. Агата жевала все медленней. За стеной опять рявкнули. Агата, вздрогнув, подскочила, распахнула дверь и крикнула в коридор. «Хватит уже ругаться! Я из-за вас даже свои мысли не слышу!» бормотанье Из гостиной большими шагами пришел Келдыш, отодвинул Агату с дороги, распахнул холодильник и уставился внутрь. «Я чай согрела», — с надеждой сказала Агата. «Чаем тут не поможешь», — буркнул Келдыш. «О, бутербродики», — радостно сказали над Агатиным ухом. Борис, как всегда, появился шумно. Кинул взгляд на каменную спину друга Выдвинул из-под стола табурет и деликатно примастился рядом с бутербродами. Надкусил один, безмолвно закатил глаза к потолку, изображая неземной восторг. Агата фыркнула. Келдыш хлопнул дверцей холодильника. Резина смягчила удар. Прислонился задом к столу. В руке у него была фляжка с чем-то золотисто-коричневым. Он сделал большой глоток, отдышался. Видно, напиток был крепким и сказал севшим то ли от спиртного, то ли от долгого крика голосом, ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Это ты накручиваешь себя из-за пустяков, небрежно сказал Борис, и Агата испугалась, что Келдыш опять разорется. Нет, посмотрел на друга задумчиво, опять сделал глоток, жидкости в бутылке осталось всего ничего, сказал обыденным тоном. К ней приводили Андрея. Дегтяр взглянул на откушенный бутерброд в своей руке и аккуратно опустил его на стол. То ли раньше притворялся для Агаты, что вкусно, то ли резко потерял аппетит. Зачем? Хотели разобраться с ее магией. Борис негромко, но очень выразительно сказал несколько слов. Агата опять заслушалась. «Вот-вот», — кивнул Келдыш, — и начал загибать пальцы. Ее фамилия, ее мерцающая магия, мой, теперь и ее Крис, о ней знает Инквизитор, а теперь ты навел на нее еще и вампиров, не слишком ли много для одной школьницы? — Я сам вампир, — хмуро напомнил Борис. — Но ведь ты не из тех, кто считает, что кровь мага... Келдыш взглянул на Агату и продолжил и так далее, и тому подобное. «А что так далее?» — немедленно заинтересовалась она. «Вас это не касается», — отрезал Келдыш. «Как это не касается? А кого тогда касается? Ваш, что ли?» Агата обнаружила, что с переездом в столицу все чаще выговаривает свои мысли вслух, и от этого становится все менее приятной особой. Как сказала, качая головой бабушка, «Неужели, наконец-то, переходный возраст?» «Вы мне кто? Родственник, что ли? Вы теперь даже не мой учитель и не имеете права говорить, что мне можно, что нельзя, что меня касается, а что нет». В голове зашумело. Клотящееся сердце, казалось, выпрыгивало вместе со словами. «Если он сейчас опять скажет про ее истерику, то будет прав». Агата прерывисто вздохнула и метнулась к выходу. Борис перехватил ее за руку, сказал успокаивающе «Тихо, тихо, куда ты?» «А что он вечно со мной, как с маленькой?» «Он больше не водит, ведь правда, Игорь?» Келдыш смотрел в сторону. «Садись, вот так. Чаю хочешь? На, попей». Агата уткнулась в кружку со остывшим чаем. «Ну хорошо, вы правы, Мортимер». Поговорим, как взрослые люди. Она услышала, как Келдыш отодвигает табуретку, садится напротив. — Игорь вот чего опасается, — сказал дигтяр рассудительно. — Среди вампиров, особенно молодых, ходят слухи, что если выпьешь кровь сильного мага, приобретешь все его способности. А так как ты сильный, хм, а потенциально сильный маг, к тебе может быть привлечено ненужное внимание. Ты ведь уже доказала, что способна видеть вампиров, отводящих глаза. То есть ты достаточно необычная девушка. Если они прознают про все остальное... — То у нас... — Келдыш демонстративно поправился. — Извините, у вас возникает проблема. — А, — сказала Агата, потому что от нее явно ждали какой-то реакции. — Теперь понятно. А можно попросить ваше кольцо? — Зачем? — через паузу спросил Килдыш. — Я подумала, раз у меня нет магии, а у вас она есть, и ваш кристаллизатор меня признает за свою, попробовать с его помощью найти Анжелику. Килдыш хмурился, глядя на нее. — Чем он опять недоволен? — Мортимер, вас волнует совсем не то, что должно волновать по определению. — Почему? Я все поняла. Но Анжелику-то надо искать. У вас пока не получилось, у Бориса тоже. Давайте я попробую. Дегтяр помалкивал, переводя глаза с нее на Келдыша. Нашла же она меня, — подал, наконец, голос. Да, кстати. Келдыш подался через стол, склонив на бок голову, всмотрелся в глаза Агаты. Я не против появления девушек в своей спальне. Я против появления незваных девушек. «Во как!» — с восхищением сказал Борис. Агата уставилась в свою чашку. Если б могла, влезла бы туда целиком. «Возьмите, Крис!» — сказал Келдыш через невыносимую паузу. Снял кольцо и положил на стол между ними, не передал из рук в руки. Наверное, тоже боится, что она прочитает его мысли, например, про то, какая же она все-таки истеричка и хамка. Под двумя ожидающими взглядами Агата надела крис, покрутила вокруг пальца, посидела, ничего такого необычного она не чувствовала. «А как вы магию ощущаете?» Келдыш пожал плечами, каждый по-своему. Кто-то видит ее, кто-то чувствует или слышит. «Как вы тогда управляли магией? Там, в котле?» «Никак я ей не управляла. Мы просто поговорили, вот и все». Борис рассмеялся. «Ничего себе просто!» «Ну тогда просто поговорите с Крисом и все», — посоветовал Келдыш серьезно. «Сейчас», — Агата встала, глядя на кольцо. «Только я пойду в комнату, хорошо? Вы мне мешаете. Я не могу сосредоточиться». «Пожалуйста», — вежливо сказал Келдыш. «Хоть в спальню. Вы знаете ее расположение». Агата покосилась, он по-прежнему был очень серьезен. — Нет, я лучше в кабинете или гостиной. — А? — спросил Борис, показывая глазами на опустевшее место рядом с собой. Келдыш отмахнулся. — Пусть поиграется. Может, что и выйдет. — Хочешь выпить? — Не хочу. — А что у тебя? — Все. — Наливай. — Слышь, она что, и впрямь явилась к тебе ночью? — Явилась? Хорошо, хоть я один был, — пожаловался Келдыш. — Не хватает еще мне ставить барьеры против любопытствующих подростков-магов. Ой — Ой-ой-ой, да ладно тебе. Я бы был доволен, если б ко мне в спальню заявилась симпатичная молоденькая девчушка. — Ого, — сказал Келдыш, прислушиваясь, — а потом бы к тебе явилась ее примилая старенькая бабушка с огромными ножницами. — А ножницы-то для чего? «Для кастрации». Борис хрюкнул. «Да, мадам Мортимер с ножницами, да и без ножниц тоже, это что-то. Тем более мне уже было велено держаться от Агаты подальше. Бояться, совратишь малолетку?» «Это еще кто кого», — рассеянно отозвался Игорь, продолжая напряженно прислушиваться. «Ты ничего не слышишь?» Вампир мотнул головой. «Нет». Вот и я ничего. Келдыш начал вставать, и в это время дом содрогнулся. Зазвенело и загремело все, что могло звенеть и греметь. Все остальное попадало и побилось. Игорь с рычанием перемахнул через стол, Борис бесшумной тенью за ним. В кабинете вампира оказался первым. Первым и попятился обратно, наткнувшись на влетевшего следом Келдыша. «Пусть поиграется», — повторил благоговейно. Посреди комнаты танцевало белое пламя. Игорю представилось, что оно струится сквозь потолок и второй этаж и крышу, и в вечернее небо бьют белые бесшумные молнии. Молнии наоборот. Холодное пламя, но от него уже начали тлеть тяжелые портьеры и обивка на креслах. Слепящие, но почти не разгоняющие полумрак комнаты, Лишь посверкивали треснувшие стекла книжных шкафов и покосившиеся фотографии в рамках на стенах. Белые, но с высверками красного. Цвета его собственной магии. Мортимер распоряжается и его магией. Это Игоря так возмутило, что он даже не дал себе времени подумать, и слава богу. Метнулся мимо пробовавшего задержать его друга прямо в белое пламя. Борис растопырил пальцы, пытаясь сквозь щели в них рассмотреть, что там такое творится. Кажется, да, Игорь стаскивает с этого чуда ребенка свой Крис. «Ой!» — сказал Келдыш, отпрыгивая и тряся обожженной рукой. Но ну, в смысле сказал-то он другое слово, но с той же интонацией. Кольцо отлетело в сторону, ударилось о стену и упало на пол. Ослепительная змейка на нем крутилась все медленней. Замерла. Мортимер, покачиваясь, стояла посреди комнаты с закрытыми глазами. Руки слегка разведены в стороны, будто для равновесия. Лицо сонно расслаблено. Она открыла глаза, уставившись прямо перед собой. Моргнула, вздохнула и увидела Келдыша и Бориса. Слабо улыбнулась. Я. «Летала?» Качнулась и шлепнулась на пол. Игорь раздраженно подхватил ее подмышки, усадил на диван, встал одним коленом на диван, осматривая глубокий порез на лбу. Осколки стекла, похоже, летали шрапнелью по всей комнате. Из пореза обильно стекала кровь. Келдыш огляделся и прижал к нему полу своего свитера. «Борь, там аптечка в коридоре». Агата снизу говорила, захлебываясь, «Я и правда летала, вы видели? Над городом, вы видели? Это даже лучше, чем гулять по крышам, лучше, чем летать во сне, вы видели?» Игорь оглядел место побоище. портьеры, во многих местах висевшие художественно нарезанной лапшой, печально тлели. Трещины покрывали все стеклянные поверхности в комнате. Телевизор уже восстановлению не подлежит, плевать, все равно собирался новый купить. Книги, видимо, тоже приняли участие в Мортимеровском полете и теперь валялись по всей комнате, раскинув корочки точно дохлые птицы крылья. — Вижу, — со вздохом сказал Келдыш. — Вот аптечка. — Ага. — Шторы затуши? Девчонка, умолкнув, тихонько сопела, пока он работал с ее царапинами. Если так пойдет дальше, бабушка Мортимер его точно проклянет. «Все травмы либо рядом, либо внутри его дома. Может, она права, и ему следует держаться от Агаты подальше для сохранения ее физического, а его психического здоровья?» Агата потрогала пластырь. «Вы знаете, я как-то обронила ваше... наше кольцо. Оно куда-то закатилось. Ага, вон оно, у стены!» Она сделала попытку подняться. Дегтяр поспешно сказал... — Не беспокойся, сиди, я подберу. Рассеянный и мечтательный взгляд Агаты, блуждавший по комнате, постепенно становился сосредоточенным, удивленным. А что это? Под ногами Келдыша заскрипели осколки. — Что именно из всего этого? — широкий взмах руки, язвительно вежливый голос, еврейского погрома. «Вы имеете в виду, уточните, пожалуйста». Агата втянула голову в плечи, вытаращила глаза, спросила тонким голосом. «Это что, все я?» «Я к своему имуществу отношусь более нежно». «Ой, простите, простите, я не хотела, я не знаю...» «Успокойся, Агата», — скомандовал дегтяр из дальнего угла. «Сейчас мы наведем здесь порядок. Давай, Игорян, твоя сторона правая, моя левая. Три-четыре». Агата моргнула, и за это время гостиная пришла в свой обычный вид. Уперев руки в бедра, Келдыш поворачивался, критически оглядывая комнату. Портьеры были не красного, а бордового цвета. «Да они у тебя просто грязные. Когда ты в последний раз их стирал?» «Боря!» — Ладно, ладно, искусствовед проклятый. Оттенок его не устраивает. Вот, доволен? — Элиске одежду верни. — Чего? — На фото. С какой стати ты ее раздел? Агата привстала, пытаясь рассмотреть снимок, о котором они говорили. Келдыш, не глядя, толкнул ее обратно на диван. — А чего? — возмутился Борис. — Красивая у тебя, сестра. Что в одежде, что без одежды. «Гляди, какая кожа!» «Мне сеструха для порнухи ни к чему. Один ее обратно». «Ой-ой-ой! А может, для Лиски оставишь? Ей понравится». Широкая спина Дегтяра загораживала фотографию. Он явно любовался голой Лизой. Агата вспомнила то, что должна была сказать ему с самого начала. «У вашей Анжелики родинка на левой щеке». Мужчины повернулись к ней одновременно но вампир оказался рядом чуть раньше темные отливающие красным глаза напротив ее глаз ты видела ее а глаза серые и волосы очень короткие тёмно русые ты показывал ей фотографию нет напряженно отозвался борис еще не показывал в том то и дело где ты ее видела «О, не знаю». Агата беспечно помахала рукой. «Где-то там, в городе. Но я сказала ей, что вы ждете, и что я тоже жду и хочу с ней познакомиться. Пусть приходит». Келдыш низко рассмеялся и обрушился на диван рядом с Агатой. Качнувшаяся Агата с любопытством посмотрела на него. «Это нервное», — объяснил ей и Борису. «Не обращайте на меня внимания». Но что такое еще один приглашенный в гости вампир по сравнению со всем остальным? Так, мелочь. Борис все не мог поверить. Но как ты ее нашла? Ты ведь ее никогда не видела. Агата устроилась на диване поудобней, подогнула ноги. А это, оказывается, и не нужно, объяснила оживленно. Наверное, мне вторая половина магии ловца помогла. Я просто взлетела над городом, а когда летела, думала о ней, а потом она откликнулась. Что она сказала? — Ничего. Слушала, но она точно придет. — А почему вы не говорили, что магия — это полет? Я бы летала вместе с вами. Агата уже спала, уткнувшись лбом в плечо Келдыша. Игорь покосился на нее, поглядел на выпрямившегося дегтяра. — Ты ей веришь? Но ведь она никогда не видела Анжелику, а описала точно. Могла придумать? Кто ее знает? Надо же, магия — это полет. Пусть поспит, сам отвезешь ее в интернат, а то боец меня увидит, разнервничается. Ого, будь другом, вытащи пока ящик в мусор. Не дай бог решит мне еще отдавать за телевизор со стипендии. В день открытых дверей досмотр провели наскоро, говорят, в академии на входе просто стоят контрольные заклинания, но заговоренки Димитрову все же натянули. Злой славян уселся в автобусе на заднее сиденье и просидел всю дорогу, отвернувшись к окну. На всех были одинаковые серые жилетки с фирменным знаком интерната, красным драконом, кусающим себя за хвост. Но прям сиротки с детского дома!» — ворчала Стефи, то вытаскивая воротник блузки поверх жилета, то заправляя. Все не могла решить как лучше. Когда подъехали к академии, оказалось, что сироты не одни они. Из соседних автобусов выходили другие девочки и мальчики в формах. Стефи тут же повеселела. «Ой, глянь на этих лохов! У нас-то только жилетки!» И поскакала вверх по черным ступеням. Агата приостановилась, глядя на тающую в небе башню. Когда она была здесь с одноклассниками и Келдышем? Полгода назад? Меньше? «Агатка, ну где ты там?» — Стефи махала ей рукой. «Давай скорей!» На дверях стояли двое студентов, приветствовавших всех вежливым «Добрый день!» «Проносите ли вы что-нибудь запрещенное?» Все, конечно, отвечали «Нет, нет, ничего». Сигнализация сработала на парне в зеленой куртке с эмблемой черного солнца. Замелькали, забегали красные огоньки, окружая его, как новогоднюю елку. Завыла сирена. Все, скривившись, заткнули уши. Студенты быстро и умело обыскали посетителя. Один вытащил из кармана куртки нечто, напоминающее черную змею. Брезгливо встряхнул ее, и змея дымком растворилась в воздухе. Светловолосый парень отвесил нарушителю небрежный подзатыльник. «Проходи!» На Димитрове сигнализация взвыла снова, но Славян тут же отступил, выдергивая из карманов руки в заговоренках, как объяснение. «А-а-а!» — сказал студент почти с уважением. «Но проходи!» Стефи, идущая следом, глубоко вздохнула и чуть ли не на цыпочках скользнула между рослых студентов. Огни начали было мигать, но озадачены желтым, и почти сразу погасли. Видимо, любовная магия в академии была не запрещена. Студенты, вывернув шеи, глазели Стефи вслед, и Агата прошла в двери незамеченной ни имени сигнализации. В громадном черном холле клубился народ. Высыпали и взрослые волшебники из института и министерства. Тоже смотрели, галдели и улыбались. Учащихся усадили в огромные аудитории и долго рассказывали про факультеты и специализации. Агата каждый раз была уверена, что пойдет учиться именно на эту профессию. Но на кафедру поднимался новый преподаватель, и все повторялось сначала. Гипнотизируют они, что ли? Стефи вертелась, строила глазки студентам, сидевшим на рядах повыше и игнорируя учащихся колледжей. Впрочем, Агата поняла, что и тени не очень жалуют интернатовских. Пару раз услышала сказанное в полголоса «психи» и «зверинец на прогулке». Потом они ходили по аудиториям и лабораториям, где перед ними выступали уже старшекурсники. На местной «огневке», правда снабженной куда более мощными щитами, чем в интернете, студенты запускали друг в друга и отбивали фаербулы, точно в теннис играли. Стефи и другие девочки восторженно хлопали в ладоши. Агата стояла рядом с Димитровым и потому почувствовала, как по его телу прошла судорожная дрожь. Он привалился к стене в притворно-небрежной позе с презрительной улыбкой на губах, но плечи его напряглись. Он так и бродил по академии, не вынимая рук из карманов, наверное, стыдился своих детских заговоренок. Славян заметил, что на него смотрят, и отвернулся, демонстративно разглядывая стену. Зигфрид поначалу носился взад-вперед, потом устал и теперь плелся сзади, перебирая стопку буклетов и периодически приставая то к одному, то к другому. «А ты на кого пойдешь учиться?» «А ты?» Карлс с Люси беседовали с горным мастером земляным. Кажется, они решили податься в рудознаться. Агата вздохнула. «Ну а я-то куда? Помощником Стефи в косметический салон или в дрессировщице кошек?» «А где твой Игорь?» — в который раз спросила Стефи. А «Вот именно. Кто-то обещал распушить все свои перья. И что?» Экскурсанты завернули в галерею, где висели портреты знаменитых преподавателей Академии. Тут Агата, как бы утомившись, присела на подоконник, рассматривая рекламные буклеты. Конечно, никто не узнает в портрете ее бабушку. Они совсем не похожи. А вдруг? «Добрый день!» Вздрогнув, Агата чуть не скатилась от неожиданности с каменного подоконника. Келдыш наклонился, поднимая рассыпавшиеся буклеты. От кучки экскурсантов немедленно отделилась вся их компания. «Игорь!» — первым прибежал Зигфрид. Следом, чуть ли не в припрыжку, Стефи. «Ой, где вы были? Мы вас все время высматривали». «Здравствуйте, здравствуйте. Как впечатление?» «Отлично!» — с энтузиазмом сообщил Карл. Тут, оказывается, замечательные спецы по земле». «И не только», — Келдыш кивнул подошедшему последним Димитрову. «Что у вас следующее по плану?» «Обед», — оживился водяной. «Танцы! Это, конечно, Стефи». «Да, думаю, интеллектуальными впечатлениями вы на сегодня уже переполнены. Идемте, проведу вас в столовую». «Волшебное мороженое из Добу я вам гарантирую», — вспомнила Агата.